Собрать войска и разогнать эту сволочь. Стоит интеллигенту переступить некую внутреннюю черту, и бандиту рядом с ним становится нечего делать. Евгений Лукин. Алая аура протопорторга. Следующие два дня ушли на агитацию. Заводы стояли за нарком, Чистая публика за Комитет спасения. Шла пропагандистская битва за гарнизон. Задача комитета облегчалась тем, что им не надо было притягивать гарнизон на свою сторону, достаточно нейтралитета. Зачем, станет ясно, пару дней спустя. Особенно кипели страсти в Михайловском манеже, где размещался полк броневиков. Обращаемся снова к основному журналистскому свидетельству о тех днях. Манеж был тускло освещен единственным фонарем, висевшим под самым потолком огромного помещения. В темноте смутно маячили высокие пелястры и окна. Кругом были видны неясные чудовищные очертания броневых машин. Одна из них стояла в самом центре помещения под фонарем. Вокруг нее столпилось до двух тысяч одетых в серовато-коричневую форму солдат, почти терявшихся в огромном пространстве величественного здания. Наверху броневика находился додюжинный человек. Офицеры, председатель солдатского комитета, ораторы. Примечание. Интересно, как они все там поместились? Поручик в кожаной тужурке, председатель Всероссийского съезда броневых частей, говорил речь. Страшно русскому убивать своих же братьев русских. Между солдатами, которые плечом к плечу выступали против царя, плечом к плечу били внешнего врага в боях, которые войдут в историю, не должно быть гражданской войны. Что нам, солдатам, до всей этой свалки политических партий? Мы не хотим гражданской войны. Нет, не хотим. Но нам необходимо правительство объединенной демократии. В противном случае Россия погибла. При таком правительстве не понадобится гражданской войны и братоубийство. Его слушали. Впрочем, слушали всех делегатов с фронта. Думцев, социалистов, большевиков. Кроме тех, кто агитировал за войну до победного. Таким говорить не давали. Мне никогда не приходилось видеть людей с таким упорством, старающихся понять и решить. Совершенно неподвижно стояли они, слушая оратора с каким-то ужасным, бесконечно напряженным вниманием, хмури брови от умственного усилия. На их лбах выступал пот. То были гиганты с невинными детскими глазами, с лицами эпических воинов. Простим американцу его экспансивность, обстановка не располагала к сдержанности. Постараемся лучше их увидеть. Броневые части были элитными войсками. Туда отбирали лучших, но даже эти лучшие едва ли имели больше, чем начальное образование. А им предстояло разобраться в паутине слов, сплетенных профессиональными политиками. Понять, говоря современным языком, где здесь наколка. Один раз в феврале их уже обманули, оплели красивыми речами. Дать еще один шанс социалистам или не давать? Найдется ли кто-нибудь, кто не будет призывать их на свою сторону, а просто объяснит, что происходит? Основной закон пропаганды – сделать так, чтобы человек мог поступить согласно формуле, изложенной в песне, которая будет написана 70 лет спустя. «Я возьму свое там, где я увижу свое». Вдруг между комитетчиками и офицерами, стоявшими на броневике, начался горячий спор – Солдат, которого удерживал офицер, вырвался и высоко поднял руку. «Товарищи!» — закричал он. «Здесь товарищ Крыленко, он хочет говорить!» Раздался взрыв криков, аплодисментов и свистков. Среди невообразимого гулы и рева народный комиссар по военным делам, подталкиваемый и подсаживаемый со всех сторон, взобрался на броневик. Постояв минутку, он перешел на радиатор, уперся руками в бока и, улыбаясь, огляделся. Приземистая фигура на коротких ногах в военной форме, без погон и с непокрытой головой. «Товарищи солдаты!» — начал Короленко хриплом от усталости голосом. «Я не могу как следует говорить. Прошу извинить меня, но я не спал целых четыре ночи. Мне незачем говорить вам, что я солдат. Мне незачем говорить вам, что я хочу мира». Но я должен сказать вам, что большевистская партия, которой вы и все остальные храбрые товарищи, навеки сбросившие власть кровожадной буржуазии, помогли совершить рабочую и солдатскую революцию, что эта партия обещала предложить всем народам мира. Сегодня это обещание уже исполнено. Гром аплодисментов. Вас уговаривают оставаться нейтральными. Оставаться нейтральными в тот момент, когда юнкера и ударники, никогда не знающие нейтралитета, стреляют в нас на улицах и ведут на Петроград-Керенского или еще кого-нибудь из той же шайки. Меньшевики и сыры просят вас не допускать гражданской войны. Но что же, дает им самим возможность держаться у власти, если не гражданская война. Та гражданская война, которая началась еще в июле и в которой они постоянно стояли на стороне буржуазии, как стоят и теперь. Как я могу убеждать вас, если ваше решение уже принято? Вопрос совершенно ясен. На одной стране Керенский, Каледин, Корнилов, меньшевики, эсеры, кадеты, городские думы, офицерство. Они говорят вам, что они очень хороши. На другой стороне рабочие, солдаты, матросы, беднейшие крестьяне. Правительство в ваших руках. Вы хозяева положения. Великая Россия принадлежит вам. Отдадите ли вы ее обратно?» Короленко еле держался на ногах от усталости. Но чем дальше он говорил, тем яснее проступала в его голосе глубокая искренность, скрывавшаяся за словами. Кончив свою речь, он пошатнулся и чуть не упал. Сотни рук поддержали его. И высокий темный манеж задрожал от грохота аплодисментов. Вспомним еще раз большевика Баскакова из повести Гайдара. «Семен Иванович!» — крикнул я, дергая галку с рукав. «А я-то разве думал, как он с ними? Он даже не речь держит, а просто разговаривает». Большевики 20 лет занимались пропагандой в народных низах. Она была фундаментом их тактики. И уж что-что, а это они умели. Крыленко говорил как раз те слова, которые хотели услышать люди, оплачивавшие своей кровью чужие прибыли. Кроме того, он говорил правду, ибо братья-социалисты даже и в этот момент заседали в помещении городской думы в компании представителей буржуазии. А главное, ясно было, что эта публика мира не даст. Гарнизон, если и не весь, то значительная его часть остался на стороне большевиков. Это решило исход следующего дня. Ранним утром 29 октября в Смольном внезапно замолчали телефоны. Причина выяснилась скоро. Около семи утра на Петроградскую телефонную станцию явилась рота солдат Семеновского полка. Они выглядели как свои, знали пароль, так что никто ничего не заподозрил до тех пор, пока они не разрушили охрану и не посадили под замок производившего инспекцию Антонова-Овсеенко. Странные солдаты оказались переодетыми юнкерами. Они укрепились на станции и на все попытки большевистских отрядов прорваться туда огрызались огнем. В то же время другие отряды заняли телеграф и военную гостиницу, но красные их вскоре оттуда выбили. Так начался мятеж, подготовленный Комитетом спасения. В Комитете было всякой твари по паре, однако вооруженный мятеж требует весьма специфического боевого опыта. И люди с таким опытом нашлись. Ведущую роль в заговоре сыграли бывшие товарищи большевиков по борьбе против существующего строя ССР. В 1922 году на процессе эсеров один из участников тех событий, секретарь военной комиссии ЦК партии социалистов революционеров Ракитин Броун рассказывал об этом так. И Бру Созвали заседание военной комиссии, на котором было решено выступить, как только войска Керенского подойдут близко к Петрограду. Соответственно, этому мы укрепили те связи с СССРовскими ячейками, которые имелись во всех юнкерских частях. 10 ноября я был на свидании с Годцем. Готс заявил, что Комитет спасения Родины и революции назначил в качестве руководителя восстанием полковника Полковникова примечание. В СССР, том 2, Москва, 1947, страница 328-329. Вечером 28 октября состоялось тайное заседание, на котором был выработан окончательный план восстания. В первую очередь мятежники собирались захватить телефонную станцию и Михайловский манеж, тот самый, где стояли броневики. Этим должны были заняться юнкера Николаевского военного училища, которое располагалось в инженерном замке – Оттуда и до телефонной станции, и до манежа совсем недалеко. Павловское и Владимирское училища должны были захватить Петропавловскую крепость. Затем вместе с ударниками, расквартированными во дворце Кшесинской, им предстояло, согласно плану, взять Смольный. Однако восставшим не повезло. Один из руководителей, член ЦК партии СРФ Брудерер, был задержан красногвардейским патрулем. При обыске у нее нашли документы, по которым быстро установили, что готовится мятеж, а также какие части должны принять в нем участие, примечания. Тоже мне конспираторы. ВРК успел вовремя предупредить районные советы, воинские части и заводы и даже частично подготовиться к удару. Такова официальная версия Но Джону Риду, например, один знакомый журналист, еще накануне вечером под строжайшим секретом поведал, что выступление начнется в полночь. А коль скоро о грядущем мятеже знали журналисты, то уж, наверное, знали и большевики. Ну, не в полночь, допустим, но в два ночи. Полковников отдал следующий приказ по Петроградскому гарнизону. «По поручению Всероссийского комитета спасения Родины и революции я вступил в командование войсками спасения». Приказываю. Первое. Никаких приказаний военно-революционного комитета Большевицкого не исполнять. Второе. Комиссаров военно-революционного комитета во всех частях гарнизона арестовать и направить в пункты, которые будут указаны дополнительно. Третье. Немедленно прислать от каждой отдельной части по одному представителю в Николаевское военное училище инженерный замок. Четвертое. Все, не исполнившие этот приказ, будут считаться врагами Родины и изменниками делу революции. Трудно сказать, был ли этот приказ разослан всем частям гарнизона, или же только своим, но практически сразу на улицах появились юнкера, которые стали ловить и обезоруживать красногвардейские патрули. В 4 часа ночи Николаевское училище подняли и выстрелили во дворе, выдали боевые патроны. Какой-то полковник произнес короткую речь, сказав, что к 11 часам в город войдут войска Керенского, а до тех пор надо захватить Михайловский манеж и телефонную станцию. И то, и другое взяли бы без труда. Правда, овчинке едва ли стоило выделки, ибо исправными в манеже оказались всего лишь пять броневиков. В 8.30 утра после того, как были выключены телефоны Смольного, в воинские части поступил еще один приказ – 29 октября войсками Комитета спасения Родины революции освобождены все юнкерские училища и казачьи части. Занят Михайловский манеж, захвачены броневые и орудийные автомобили. Занята телефонная станция и стягиваются силы для занятия, оказавшиеся благодаря принятым мерам совершенно изолированными Петропавловской крепости и Смольного института, последних убежищ большевиков. Предлагаем сохранить полнейшее спокойствие, оказывая всемерную поддержку комиссарам и офицерам, исполняющим боевые приказы командующего армией спасения Родины и Революции, полковника-полковникова и его помощника-подполковника Краковецкого, арестовывая всех комиссаров так называемого военно-революционного комитета. Всем воинским частям, опомнившимся от угара большевистской авантюры и желающим послужить делу революции и свободы, приказываю немедленно стягиваться в Николаевское инженерное училище. Всякое промедление будет рассматриваться как измена революции и повлечет за собой принятие самых решительных мер. Подписали в воззвание председатель Совета Республики СР Авксентьев, председатель Комитета спасения СР ГОД, комиссар Комитета спасения и член ЦК СССР партии Броун, тем самым торжественно расписавшись, какая именно партия является автором мятежа. Правда, деятели Комитета немножко исказили реальное положение дел. К тому времени окружены и изолированы были не Смольная и Петропавловская крепость, а юнкерские училища. Телефонную станцию осадили матросы, которые устроились за наспех построенными баррикадами посреди морской улицы, постреливая по окнам. Не трогали только автомобили Красного Креста, курсировавшие между осажденным зданием и городом. Вот очередной автомобиль, покружив для вида по улицам, въехал во двор Михайловского юнкерского училища. По короткому приказу, стоявшего посреди двора французского офицера, его стали загружать боеприпасами и продовольствием. По улицам курсировали броневики из расформированного английского бронедивизиона. Когда на Исякиевской площади матросы с баррикады обстреляли один такой броневик, тот, ничтоже сумнящийся, стал поливать пулеметным огнем уличную толпу. С ним справились, в числе убитых оказался английский офицер. На подступах к Владимирскому училищу завязался настоящий бой, в котором участвовали красногвардейцы, солдаты гренадерского резервного полка, огнеметно-химического батальона, пулеметного батальона и моряки школы моторных машинистов. Из Петропавловской крепости прибыли броневик Ярослав и два орудия. После того, как начался обстрел, юнкера вывесили белые флаги. Осаждающие, раз такое дело, открыто пошли к училищу, и тут их встретили огнем. Обозленные красные части удвоили усилия, и к четырем часам все было кончено. Сгоряча осаждавшие, которые потеряли около ста человек, убили пятерых юнкеров, но остальных все же благополучно доставили по назначению. Раненых в лазареты, а здоровых в Петропавловскую крепость. Несмотря на военную хитрость, поставившую осажденных вне воинских законов. Кстати, это еще вопрос. Были ли юнкера образца 1917 года теми безусыми мальчиками, над печальной судьбой которых столько плакали наши журналисты? Едва ли мальчики смогли бы так грамотно обороняться от солдат и матросов, да и выдать себя за солдат Семеновского полка им было бы затруднительно. Есть у меня одно предположение, которое, кстати, подтверждается фотографией, опубликованной в истории гражданской войны. Подпись под ней гласит «Юнкера после разгрома дворца Кшесинской в июле 1917 года». А изображена там на заваленной бумагами мраморной лестнице группа вполне взрослых усатых мужиков явно фронтового вида. Предположение же простое. Юнкерами именовались все слушатели учебных заведений, готовивших офицеров, в том числе и назначенные к производству нижней чины фронтовики. Впрочем, русский город есть русский город. Стрельба была сама по себе, а жизнь сама по себе. Магазины торговали, трамваи ходили, кинематографы крутили фильмы, даже телефон работал. Не соединяли только Смольный и других абонентов большевиков. Зато Комитет спасения исправно переговаривался с юнкерскими училищами и даже с Киринским, сидевшим в Царском селе. Английские и французские офицеры принимали самое деятельное участие в событиях, формально их не касающихся. У них была своя цель – не допустить выхода России из войны. А с остальным разберемся потом. По ходу событий, поняв, что дело проиграно, Незаметно исчез полковник полковников и другие руководители мятежа, бросив рядовых исполнителей своих освободительных планов на произвол судьбы. Последней пала телефонная станция. Находившийся там американский журналист Альберт Рис Вильяме рассказал потом Джону Риду, как все это было. Такая картина, право же, достойна золотой рамы. Телефонная станция держалась до самого вечера, когда появился большевистский броневик. И матросы пошли на приступ. Перепуганные телефонистки с криком бегали по зданию. Юнкера срывали в себя все знаки различия, а один из них, решивший скрыться, предлагал Вильямсу за его пальто все, что он захочет. «Они нас перебьют! Они нас перебьют!» — кричали юнкера, ибо многие из них еще в зимнем дворце обещали не поднимать оружие против народа. Примечание. После штурма Зимнего дворца, захваченных там юнкеров отпускали под честное слово, что они больше не будут выступать против Советов. А Вильяме предложил им свое посредничество, если они выпустят Антонова. Это было немедленно исполнено. Антонов и Вильяме обратились с речью к победителям морякам, озлобленным большими потерями, и юнкера снова были отпущены на свободу. Примечание. Интересно, сколько из них вскоре материализовалось на Дону? Но некоторые из них, перепугавшись, пытались бежать по крыше или спрятаться на чердаке. Их переловили и выбросили на улицу. Измученные, покрытые кровью, торжествующие матросы-рабочие ворвались в аппаратный зал и, увидев сразу столько хорошеньких девушек, смутились и нерешительно затоптались на месте. Ни одна девушка не пострадала, ни одна не подверглась оскорблению. Перепуганные они забились и в угол и затем, почувствуя себя в безопасности, дали волю своей злости. У, грязные мужики, невежда, дураки! Матросы и красногвардейцы совсем растерялись. Звери, свиньи визжали девушки с негодованием, надевая пальто и шляпы. Как романтично были их переживания, когда они передавали патроны и делали перевязки своим смелым молодым защитникам Юнкерам, из которых многие были из лучших русских семей и сражались за возвращение обожаемого царя. Примечание. Ну, насчет обожаемого царя это можно поспорить. Хотя молодые девушки традиционно обожали монарха, было такое в Российской империи. А тут все были рабочие да крестьяне, темный народ. Комиссар военно революционного комитета, маленький Вишняк, пытался убедить девушек остаться. Он был необычайно вежлив. «С вами очень плохо обращались», — говорил он. «Телефонная сеть находилась в руках городской думы. Вам платили по 60 рублей в месяц, заставляли работать по 10 часов в сутки и больше. Отныне все будет по-другому. Правительство передаст сеть Министерству почт и телеграфов. Вам немедленно поднимут жалования до 150 рублей и уменьшат рабочий день. В качестве членов рабочего класса вы должны быть счастливы. Члены рабочего класса? Уж не думает ли он, что между этими, этими животными и нами есть что-нибудь общее? Оставаться? Да хоть бы вы нам дали по тысячу рублей, и девушки с величайшим презрением покинули здание. Остались только служащие, монтеры и рабочие. Но коммутаторы должны работать. Телефон был жизненно необходим. Имело же всего полдюжины опытных телефонисток. Вызвали добровольцев. На призыв ответило до сотни матросов, солдат и рабочих. Шестеро девушек носились кругом, инструктируя, помогая, бронясь. Дело пошло кое-как, но все-таки пошло, и провода снова загудели. Прежде всего установили связь между Смольным, казармами и фабриками. Затем отрезали сообщение с Думой и юнкерскими училищами. Поздно вечером слух об этом распространился по всему городу. И сотни представителей буржуазии орали в телефонные трубки. Дураки, черти, вы думаете, это надолго? Погодите, вот придут казаки. Примечание. Джон Рид. Десять дней, которые потрясли мир. Страница 167-169. С прочими училищами проблем не возникло. Йонкера явно не хотели умирать за Кевинского и компанию. Уже второй раз за три месяца в России повторилась история Наполеона и опять в виде фарса.